Глава 28. Даже если Кэрри успела швырнуть пылающую рубашку обратно в камин до того, как Мэдисон Грант распахнул дверь, она не успела вовремя сделать лицо бесстрастным. Его взгляд метнулся к камину, потом остановился на ней. «Ну что ж, мне посчастливилось застать вас в одиночестве». Он начал приближаться к ней, вытянув руку. Она попятилась. Звеня привязанной Натальей связкой ключей, на пороге возникла миссис Смит. «Кэрри, душечка!» И замерла, увидев Гранта. Её голос стал резким. «Простите, сэр, но персонал нужен мне внизу». От осуждения в её голосе иной джентльмен покраснел бы, но Грант лишь милостиво улыбнулся домоправительнице. «Конечно же». Торопливо проходя мимо, Кэрри отвела глаза. Во время ужина под постукивание серебряных приборов и игру струнного квартета Грант то и дело косился в сторону буфетной, в дальнем конце банкетного зала. Судя по всему, искал Кэрри. Выгружая блюда из кухонного лифта и передавая их лакеям, Кэрри видела, как он всякий раз оборачивался, когда раскрывалась дверь служебного входа. Но ей самой весь вечер удавалось не попадать в поле его зрения. Сегодня она была рада своему месту в самом низу социальной иерархии в Билтмаре. Оно позволяло ей оставаться скрытой, в буквальном смысле слова, от предложений и требований всех этих людей, которые меняли за день наряды столько же раз, сколько блюд им подавали за ужином. И сегодня ее положение охраняло ее от собственного потока эмоций, от всех вопросов о доверии, на которые она пока не могла отыскать ответов. Когда дверь в буфетную распахивалась и закрывалась, она на секунду видела блеск бриллиантов, белое кружево мужских воротников, длинные нити жемчуга на дамах. Во дверную щель доносились обрывки разговоров, кусочки дорожных наблюдений, крохи кокетства, отголоски расспросов про леса Билтмара. «В нашем банкетном зале такая акустика», сказала миссис Смит, когда они накрывали стол к ужину, Гордо, как будто бы сама проектировала этот дом. Кто-то может прошептать что-то на одном конце стола, и его услышат на другом. Стоит об этом помнить. Что объясняло, почему все сидящие за столом несколько раз за время ужина замолкали, чтобы послушать Мэдисона Гранта. «Винторога антилопа или винторог», — рассказывал он, «на самом деле является представителем парнокопытных а не антилоп хотя ее зачастую называют именно так. Мы в клубе «Бун и Крокет» считаем, что винтороги находятся на грани исчезновения. Наша задача — спасти их и их среду обитания. Без срочного вмешательства они не только не смогут процветать, они не смогут существовать. Немного позже голос Гранта снова заглушил все остальные голоса. И они пришли из Восточной Европы, из России — Так что вопрос ограничения их иммиграции является ключевым. Одна зараза, которую они несут, угрожает. Электрические и механические подъемники гудели и постукивали, когда Кэрри выгружала тарелки с мускатным коблером Рэмэ, покрытым взбитыми сливками пьера на серебряные подносы. Но она весь вечер продолжала слышать слова Гранта, сказанные той ночью на станции и тем днем на балконе. Очередной газетчик оказался евреем. Как удивительно, не правда ли? Исчезновение, порода. Слова, сказанные в тот или иной момент, задавали ритм всему вечеру, даже когда она отмывала кастрюли после ужина, когда шла домой в темноте. Как удивительно, не правда ли? Нашествие, зараза, исчезновение. Удивительно. Как будто под словом «удивительно» Грант имел в виду «беспокойно». Как будто сам Грант хотел бы увидеть, как Берковича укажут на место. Или, может, и вовсе уберут его с дороги, так, чтобы репутация Мэдисона Гранта не пострадала от того, что репортер мог узнать о нем. На следующее утро миссис Смит велела Кэрри присоединиться к остальным слугам у двери. Такое печальное зрелище, когда тут, в Америке, слуги выходят проводить гостя, даже в самых лучших домах. «Там у нас дома, слуги выстраиваются в ряд, как положено. И это правильно». Кэрри заняла своё место на улице у входной двери, выходящей на эспланаду. Отряхивая свой цилиндр, Мэдисон Грант обернулся. «Последний взгляд на ваш прекрасный холл, Вандербильд. Я буду ждать». Он столкнулся с Кэрри, обернулся и слегка кивнул ей. «Скорого возвращения сюда». И с выражением заглянул ей в глаза. Эмили Слоун... Улыбнулась Кэрри, проходя с подругой мимо неё. Обе очень элегантны в платьях с туго затянутыми талиями, образующих острую букву «В». Перья на их шляпах покачнулись, когда Эмили наклонила голову к подруге, говоря что-то. Её глаза метнулись в сторону стойла, где собрались все конюхи. Но взгляд Марко бергаминни был прикован к Лили Бартелеми. Даже на ноябрьском морозце рукава его рубахи были закатаны до локтей, Волосатые руки мускулисты И странно напряжены Как будто он изо всех сил старался не шевелиться Но Лили Бартелеми, казалось, вовсе не замечала направленного на нее взгляда Кэрри тоже не позволяла себе озираться в поисках Джона Кэббета Грант, сундуки которого из Беттери Парк были уже погружены Стоял и болтал с хозяином «Я надеюсь, Джордж в расследовании нападения наметился какой-нибудь прогресс» они вместе прошли к дальней стороне коляски. «Как грустно», — вздохнула миссис Смит, — «что все гости уезжают. Теперь единственным развлечением останется следить, чтобы лакеи курили не в доме, а на улице». Она сказала «все гости». Уже сидевшие в коляске дамы поправляли свои шелка и кружева, но никто не выбегал из дома, чтобы вскочить туда в последний момент. Выходит, Джон Кэббетт тоже уезжает, не сказав ей ни слова на прощание. Не то чтобы он должен был быть любезен с Кэрри, они всего лишь несколько часов убирали вместе разоренную лавку. Это не делает их близкими друзьями и отнюдь не отвечает на все ее вопросы относительно него. Кэрри держала руки сжатыми перед собой. Она сотрет пальцы до кости, стирая то, что поручит ей миссис Смит. Она вернется домой, и примет у близнецов вечернюю вахту по уходу за отцом. Так что к закату дня она больше не будет думать о Джонни Кэбботе. Марко Бергаминни с плотно сжатой челюстью взобрался на козлы коляски и щелкнул поводьями. Лошади, запряженные в масть, безупречно в ногу тронулись с места. Их шкуры блестели под утренним солнцем, они даже близко не были похожи на лошадей, вольно носившихся по холмам и долинам ляска покатила прочь по правой стороне эспланады. Как ни странно, на другой её стороне не оказалось Вандербильта. Откуда-то сзади Кэрри ощутила запах сосновой хвои. Джордж сказал, пришло время срезать ветки для венков на двери и повесить их на шее двум этим мраморным львам. Обернувшись, Кэрри обнаружила стоящего рядом с ней Джона Кэббета. С его руки свисал еловый венок. Он настаивал, что когда он вернётся, проводив гостей до станции, мы с ним попытаемся это сделать. Кэрри заставила себя отвести взгляд и посмотрела на горные вершины. А я думала, вы уехали со всеми остальными. Да, у меня был такой план. Но мне совершенно некуда ехать на праздники, и Джордж был так любезен, что предложил мне остаться. Был влюблён в ту же женщину, что и репортер. Напомнил ей голос у неё в голове. Может, это просто слова из ненадёжного источника. И всё равно про Джона Кэббета существует слишком много вопросов без ответов. И пропасть между ними слишком велика. Тем больше причин придержать её импульсивную натуру. «Я рада. В смысле из-за вас, что вы остались?» Быстро отвернувшись, Кэрри проскользнула в двери. Откуда-то с чёрной лестницы, ведущей в кухню, кто-то окликал её по имени. «Во всю силу лёгких» с ощутимым шотландским акцентом. Спотыкаясь и натыкаясь на дверные косяки, со служебной лестницы влетел Монкрив. «Кэрри, детка, новости. Прости, но...» Отец. Скинула она голову. «Нет, прости, не это. Не знаю, о чем я думал, так пугая тебя. В смысле про твой дом? Пришел твой брат с новостями. Никто не пострадал, но крыша... Она совсем провалилась».